Глава 24. Находки и потери. «Мостик! В воде что-то подозрительное!» Это завопили с акустического поста, а такие предупреждения стоит не просто брать во внимание, а сразу и мгновенно преобразовывать информацию в материальные действия. «Стоп оба винта! Реверс!» Рявкнул Статка в микрофон и тут же ухватился за поручни обеими руками. «Всем держаться!» Гаркнул он для находящихся на мостике за мгновение до того, как огромная махина кенгурун рельщика переключила водометы на обратный ход. Однако никто на вершине рубки не упал. Тут было никогда тошнее подводное столкновение. Очень трудно остановить гигантскую массу, а уж тем паче сходу дернуть ее обратно. Тем более сделать такое всего лишь двумя двигателями. Так что никого не только не бросило через борт, а даже не дернуло. Вообще-то, конечно, никто бы и не упал. Все на мостике были пристегнуты к перилам спасательными поясами. — Слухач мостику! Что там стряслось, Рюдан? — запросил касакре. — Мостик слухачу! — тут же отозвался линейный акустик Рюдан-Одек. — Капитан, впереди на дне магнитометра фиксируют нечто подозрительное. Неплохо бы поручить жули подойти и осмотреть, что к чему. — Понял, Рюдан. А как акустическая обстановка? — Без эксцессов, шторм-капитан. — Как эфир? — «Держим под контролем, капитан Стат!» «Хорошо», — кивнул Касакри, хотя находящийся за пять отсеков в стороне собеседник не мог его видеть. Зато линейный акустик был сейчас главным ухом корабля, ибо на него замыкались не только непосредственно гидрофоны, но также все остальные службы разведки. Ну а тут наверху сам шторм капитана и еще три стоящих рядом офицера являлись глазами, идущей на поверхности лодки. ибо Касакри опасался использовать активную радиолокацию. Вдруг где-то на берегу Браши все-таки спрятали какие-то пассивные датчики. Стоит стрельнуть по окрестностям радиолучом, как тут же активизируется давно заждавшаяся добыча техника. Совершенно не требовалось вызывать сюда с Брашпутиды какие-нибудь патрульные дирижабли. Затем стат Касакри отдал распоряжение для микросубмарины Жуля. Здесь, в отличие от лодочных отсеков, он не мог общаться посредством голоса. Жуля шла автономно, полукилометром впереди, эдаки передовой экскорт. Разговаривать с ней в радиоэфире было запрещено. Штурман крейсер Йокко скомандовал касакре. «Передайте лазером на Жулю! Разворот погружения! Осмотр дна в самом слабом акустическом диапазоне!» «Слухач мостику! Вы слышали, Рюдан? Сейчас они посветят, а вы проанализируйте отражение!» «Понял мостик!» «Дай нам, красный гигант, чтобы это оказалось не мина с реакцией на активную акустику!» «Заткните рот, линейный акустик, рявкнул косакри Не засоряйте связь!» Уже на третьей минуте активной локации дна стало ясно, что это никакая не мина, а их собственная пропажа микролодка номер один «Дуля».